Часть 3. Мой дьявол слишком долго изнывал в темнице, и наружу он вырвался с рёвом. Роберт эль Юис Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. 1886 год. Глава 60. -я. В штабной комнате царит тишина. Никто не двигается. Все взгляды прикованы к старшему детективу-суперинтенданту Маршу. Джейми держится в сторонке, и где-то в желудке у него плотным комком засел страх, медленно разъедающий его изнутри. Он бросает взгляд на Ромили. Лицо у нее бледное, в глазах тревога. Он знает, что наверняка выглядит так же. «Слушайте и слушайте внимательно!» начинает Марш. Джейми чувствует, как от этого человека буквально исходит многолетний опыт и находит хоть какое-то утешение в его уверенности и непоколебимом взгляде. Вот что на данный момент известно. Сегодня, примерно в 9 утра, Адам Бишоп поехал в бывшую клинику доктора Коула. Как мы полагаем, чтобы просмотреть медкарты пациентов? Его машина по-прежнему там, но с тех пор его никто не видел. Марш поворачивается к белой доске и начинает размашисто на ней что-то писать, продолжая говорить. «Если принять во внимание обычный образ действий преступника и судьбу прочих его жертв, у нас не так много времени, чтобы найти его. Давайте исходить из того, что меньше суток. Таким образом, времени у нас до завтрашнего утра». Что произойдет потом, Джейми представить себе не может. Адама ждет та же судьба, что и Пиппу, которую в итоге нашли мертвой и обескровленной? Или дело идет к чему-то другому, к чему-то еще более страшному? «Лаборатория сработала быстро», — продолжает Марш. «Кровь, обнаруженная на месте преступления, и в самом деле принадлежит Бишепу. Следы шин на заднем дворе совпадают с теми, что были найдены на том пустыре на прошлой неделе, так что мы знаем, что его похитил тот же преступник». «Но зачем?» спрашивает кто-то из опергруппы, вторя тем мыслям Джейми, что по-прежнему не дают ему покоя. И теперь Марш повторяет услышанное от Джейми для всех собравшихся. «У поесть есть одна фобия, страх перед шприцами и иглами, на что убийца наверняка полагается с самого начала. Использовал эту фобию руководителя опергруппы в собственных целях». По комнате прокатывается удивленный ропот. Марш был крайне недоволен, когда Джейми сообщил ему об этом. «И он даже не подумал упомянуть про столь важный факт?» заорал он в трубку. Джейми тогда не нашелся, что ответить. Он испытывал те же самые чувства. В прошлом ходили какие-то слухи. Джейми слышал о каком-то происшествии, когда всем в отделе делали прививки во время очередной диспансеризации. Но в ответ на вопрос друга Адам лишь отшутился. Сказал, что не о чем и говорить. Мол, аллергическая реакция и все дела. Гордый тупой мудак. Это может стать его концом, если они не будут действовать быстро. Теперь Марш поворачивается и указывает на доску. Итак, касательно дальнейших мероприятий. Действовать будем по двум основным направлениям. Во-первых, продолжим работать с уликами по другим эпизодам. Что-нибудь в конце концов укажет на то, кто этот урод. «Тим, подстегни лабораторию». Что-то они там больно уж долго копаются. Рич, еще разок пробегись по списку владельцев микроавтобусов «Фольксваген». Что-то должно вытряхнуться. А во-вторых...» Он делает паузу. Джейми понимает причину. Марш никогда не верил в версию Адама касательно связи с Коулом. Начальник отдела откашливается. «Хм -хм. «Бишоп считал, что преступник находится под влиянием Коула» каким-то образом действует под его контролем. Поскольку теперь мы знаем, он бросает взгляд на Джейми, что Пиппу Хокстон держали в доме Коула, а Биши похитили из его бывшей клиники. Я склонен с этим согласиться. Есть какие-то соображения?» В комнате по-прежнему тишина. «Тогда ладно. По какой-то причине у нас до сих пор нет этих долбанных журналов посещений из Белмарша. Так что я попрошу главного констебля применить там свое немалое влияние. Истории болезни пациентов Коула уже переправлены в наше хранилище. Я хочу, чтобы кто-нибудь уже сегодня просмотрел их, прошерстил список персонала. Короче, нас интересуют абсолютно все, кто когда-либо оказывался в этой клинике. «Не хотите, чтобы я съездила пообщаться с Коулом?» Все взгляды обращаются к Ромили. Предложение прозвучало совсем тихо. Но это было как раз то, о чем все думали. «Нет!» — решительно говорит Марш. «Всем нужно держаться подальше от этого урода. Он все равно не скажет нам, где адам. А я не собираюсь скакать вокруг него, как собачонка, выпрашивая подачки. Не доставлю ему такого удовольствия». Румели никак не реагирует. «Слышите меня!» — повторяет он, и она медленно кивает. «Действие опергруппы будет координировать детектив-сержант Хокстон» которого я назначаю своим заместителем. Если вдруг что-нибудь выплывет, пусть даже совершеннейшая мелочь, сразу же ставьте нас в известность». Марш делает паузу, поддерживая напряжение в комнате. Все уже готовы сорваться с места, чтобы поскорее приступить к работе. «Сейчас это ваша главное... Нет, ваша единственная задача!» — говорит он. «Никто не спит, никто не срет, никто не уходит домой, пока я не скажу!» Марш оглядывает собравшихся, на секунду встретившись взглядом с Ромили. «На данный момент нет ничего важнее, чем найти старшего детектива-инспектора Адама Бишопа и найти его живым». Он здесь. Наконец-то. Такой красавчик, такой храбрец. «Какой охрененный злюка!» Он смотрит на меня своими прекрасными голубыми глазами, так и сверкая ими, тяжело дыша, силой раздувая ноздри при каждом вдохе. Рот у него опять заклеен скотчем. Как только он понял, кто я, то сразу начал орать на весь дом, этого нельзя было допустить. Это его явно не обрадовало. Он отчаянно вертел головой из стороны в сторону во время моих попыток залепить ему рот. Орал, ругался. Пришлось схватить его за волосы и сильно оттянуть ему голову назад. Но даже тогда он не заткнулся, и мне потребовались все мои силы, чтобы удержать его на месте, обматывая скотчем ему голову поверх рта, петлю за петлей, пока у него не осталось ни малейшего шанса разинуть рот. Я отпускаю его, и он по-прежнему пытается вырваться. Но кресло стоит надежно. Оно большое, тяжелое, и у него нет ни малейшего шанса его опрокинуть. Он быстро сознает это и останавливается, чтобы сберечь силы. Издаёт какой-то звук, бубнит что-то из-под ленты, пытается заговорить со мной, и я улыбаюсь. Думаю что ты уже сказал достаточно, так ведь, Адам? Отвечаю я. Тебе уже была предоставлена возможность высказаться. Теперь моя очередь. Смотрю на рассечение у него на лбу, в том месте, куда пришелся мой удар. Кровь уже запеклась, и я протягиваю туда палец, вдавливая его во влажное липкое месиво. Он тихо стонет, глаза у него закатываются, а затем опять нацеливаются на меня. Перевожу взгляд на трубки, свисающие у него с рук, на канюли, аккуратно вставленные мной, пока он был без сознания. Я знаю, что он всячески старается не смотреть на них, но теперь я подхожу к нему сзади и опять хватаю за голову, толкаю его в затылок, заставляя опустить ее. Он издает протестующий стон и зажмуривается. Лицо у него бледное, кожа липкая. «Посмотри на это, Адам!» — говорю я. Он опять начинает часто дышать. Скотч так и ходит туда-сюда у него на лице. «Посмотри на это!» — кричу я. Он отчаянно пытается помотать головой, говоря «нет». «Меня злит его отказ подчиниться». Ещё раз пытаюсь нагнуть ему голову, и в руке у меня остаётся клок его волос. Отпускаю его, и он снова выпрямляется. Подхожу к столу в дальнем конце комнаты и беру нож, маленький скальпель, всё ещё в стерильной упаковке, вскрываю её, и на острой нержавеющей стали вспыхивает лучик света. Теперь его глаза открыты и неподвижны. Иду со скальпелем обратно. «Видишь это, Адам?» — говорю я. Он не двигается. «Видишь это?» Он кивает, быстро двигая головой вверх-вниз. «Делай, как я говорю, и мы прекрасно поладим». Я бросаю взгляд на часы. Только что перевалило полдень. «Сейчас я открою трубки, чтобы потекла кровь, и все у тебя будет хорошо. Умрёшь ты чисто и безболезненно, как Пипа Хокстон. Я знаю, что все это ложь, что она умерла в страхе и в муках, подвешенная к потолку точно свинья, приготовленная на убой. Но ему ни к чему это знать. Он, не мигая, смотрит мне прямо в лицо». «Сомневаюсь, что твои ребятки успеют тебя найти, но, по крайней мере, ты не будешь страдать. Но если ты не будешь слушаться, если создашь проблемы...» Я подношу лезвие ему к носу так близко, что он смотрит на него, почти скосив глаза. Затем опускаю скальпель к его руке. Рука уже зафиксирована ладонью вверх, чтобы мягкая бледная поверхность предплечья и изгиб локтя были открыты для введения иглы. Подношу туда лезвие. Хорошо вижу синие линии под кожей, прекрасные толстые мужские вены в полной боевой готовности. И это хорошо, что он сейчас в стрессе. Сердце бьется чаще, отчего они надулись и выступают еще заметней. Прижимаю лезвие к его коже. Какой-то миг-то сопротивляется, но тут давление ослабевает, и острый скальпель прокалывает ее, погружаясь внутрь. От боли он сдавленно всхлипывает. Нажимаю сильнее и вижу — как напрягаются мышцы его предплечья. Порез расширяется, глубокий, но длиной всего около дюйма. Убираю скальпель, чтобы он мог его видеть. И сейчас он все-таки смотрит на него. В глазах у него испуг, он быстро моргает, когда из пореза начинает струиться кровь, растекаясь по подлокотнику кресла и капая оттуда на пол. Будешь дергаться, и я продолжу в том же духе. Одну за другой выдерну тебе вены наружу. Буду обрывать с тебя кожу и плевать мне, как ты при этом будешь орать. Его взгляд падает на конюлю, торчащую у него из руки, но тут же возвращается к моему лицу. «Так ты еще быстрее стечешь кровью». Тогда можешь и не надеяться, что тебя найдут. Он опять стонет быстро и прерывисто. Я смотрю на него, на слезы, навернувшиеся ему на глаза, на его лихорадочно ходящие бока. И понимаю, моя взяла. Он издает еще какой-то звук, пытаясь что-то сказать, так что я протягиваю руку и, разрезав скальпелем скотч, Медленно я осторожно отвожу отрезанный лоскут от рта. Он делает несколько судорожных вдохов, затем смотрит мне прямо в глаза. «Ты все понял?» — тихо спрашиваю я. «Иди ты нахер!» — отвечает он.